Все-таки о достоверности. Не ждем, что обещанные через 20-30 лет выгоды изучения философии кого-то привлекли. Совсем это что-то не сексуально. Но если вдруг что-то кого-то заинтересовало или показалось близким, в чем-то знакомом или интересном, уделить внимание проработке таких зацепок определенно имеет смысл. Каждому даются испытания по его силам и предрасположенности. Не попробуешь — не узнаешь, в конце концов. Да, с созданием благоприятного информационного образа привлекательности усилий по изучению философии что-то не очень заладилось, даже с упоминанием сексуальности. Что уж, действительность безжалостна. Да, тем не менее, философия — прежде чем достигнет само чего-то там неочевидного, остается прежде всего и очень необходимым средством самокопания. Здесь можно, конечно, проявлять терпение и упорство, главное не забывать, что эфемизм «человек не глупый, но увлекающийся» на «правдорубском» звучит довольно грубо и в чем-то даже оскорбительно. Прежде чем мы все-таки перейдем к основному предмету этой части «достоверности», для справки перечислим интересные факты о философии. В дисциплине философии принято при рассмотрении любой темы по возможности полно рассматривать сложившееся к данному времени философское представление об этой теме. Здесь действительность горько рыдает где-то в углу вместе со всеми известными к данному времени представлениями о себе. Так философия в какой-то момент свелась к рассуждениям о ранее интересовавшихся обсуждаемой темой философах. Замечая этот, но не только этот эффект, Мартин Хайдегер не менее чем однажды пожаловался, что мы больше не мыслим, мы занимаемся философией. Со времен Сократа, заметившего, что философская компетентность состоит в возможности образованного и обоснованного понимания того, что «я знаю, что я ничего не знаю», в философии ничего существенно не изменилось. Настоящая философия закончилась на Эдмунде Гуссерле. С Мартина Хайдегера же начинается нарочит пустая словесная игра в условиях полной утраты интеллектуальных, духовных и нравственных ориентиров, и сложившееся затем понятие «симулякра» — всего лишь яркий индикатор этой утраты. Последнее, впрочем, пока только частное мнение автора, а вот вы попробуйте разбить это об действительность. Но не об этом мы, не об этом. Самокопание, хоть философское, хоть самостоятельное, весьма ограничено в возможностях. И хотя без самокопания, как такового, не построить сколько-нибудь интересных представлений о действительности, разбить об нее, которые было бы полезно и, возможно, даже приятно, хоть в одиночестве, хоть в компании, хоть в аудитории, одиночки могут только фантазировать для визионерства. Стратегического планирования и делания этого мира лучше требуется согласованность, а именно способность разделить свои представления о действительности с другими участниками таковых инициатив и заключить с ними надежное сотрудничество, как минимум в плане сделок, обеспечивающих данные компании. Тему неигрушечности достоверности предлагается считать раскрытой. Что могли, упомянули в кратких обзорах, что оставили за пределами рассмотрения, примерно перечислили. Формирование и формулирование выводов и закономерностей, которые вошли в первые ультраконцептуальные главы части о достоверности, заняли у автора примерно полжизни. Остается только догадываться о том, насколько серьезно вас это утомило, уважаемый слушатель. Или, как мы уже шутили ранее, легко убедиться, что приведенный фрагмент кода не работает. Так-то.